Надежда Ивановна сомневалась в истинности случая, произошедшего с ее дорогой гостей, поскольку та перед сном употребила немало спиртного. Об этом свидетельствовали пустые бутылки марочного вина, стоявшие у кухонного стола. Судя по рюмкам, с Оксаной Сергеевной были еще два человека, но пять бутылок вина – это немало, даже для пятерых алкоголиков со стажем. Однако коматозника видела только Оксана. Кроме того, этот вампир, опять же, если верить словам дочери губернатора, очень похож на человека, умершего почти век назад. Николай Ухабов, заглянувший к бабе Наде перед обедом, с томно-снисходительной улыбкой упрекнул ее в том, что она безоговорочно верит росказням избалованной мажорки. «Ну, я бы не верила!» Плохо скрывая недовольство, запротестовала женщина. «Если бы не схожесть этого упыря с настоящим покойником. Костюм моды тех годов, черный, среднего роста, с густыми широкими усами». «Может быть», — снисходительно согласился Ухабов. «Но ведь это типичный образ вампира. На сферату в кино так же выглядел. Вообще, почти все вампиры в кино так выглядят». В старомодных костюмах черные, с бледно-желтыми лицами. Он помолчал с минуту. Чтобы посмотреть на реакцию хозяйки и, не заметив в ее лице намека на возмущение, продолжил: Надежда Ивановна, да не было здесь никакого вампира. Я ведь заходил, смотрел везде, нема. Она перебралась с алкоголем. А я ведь сейчас Ни-ни. Вот и ничего не увидел. А я. «Видел!» – раздался чей-то голос из окна. Надежда Ивановна от неожиданности ойкнула, поднесла руку к сердцу. В дом вошел невысокий старик. Он с улыбкой поклонился хозяйке, поздоровался, тепло пожал руку Коляну, затем присел на диван возле бабы Нади и повторил. «А я видел!» «Вампира!» — спросил Николай, умело придавая своему лицу удрученно надменный вид. — Не совсем, — недолго подумав, ответил гость. — Свечение около хаты видел. Как раз позавчера, когда в хате находилась мажорка. Такой лунный шарик видали тогда, в период вампирии. Его называли огненным змеем. Змеем, потому что он летит как бы с хвостом, как маленькая комета. Он влетел в трубу. Да-да, в печную трубу хатки Надежды Ивановны. Так что пусть эта манекенщица опишет своего страшного гостя, и потом надо будет проверить его могилу. Старик запнулся, виновато потупил глаза и сподлобья глянул на Николая. — Вы, наверное, ее молодой человек? — Извините, если чего не так, — сказал. «Я всех девчин манекенщицами называю». «И мажорками», — с ехидной улыбкой добавила Надежда Ивановна. «Я извинился», — старик шутя погрозил хозяйке пальцем и снова обратился к Ухабову. «Так вы практически муж и жена, значит?» «Нет, нет», — Колян с брезгливой миной махнул рукой. «Не хватало мне еще такой жены. Мы просто знакомые, да даже и не знакомые. Познакомились, когда Оксана Сергеевна приехала. Я вынужден был это сделать. Мы здесь ведь не штатные социологи. Вот я и должен был узнать, как дочери градоначальника здесь живется. Мы ведь с Константином Сомовым сюда ради этого и направлены. Узнать, какое душевное состояние будет у дочери Кудинова. Заодно разобраться с некоторыми социальными факторами. Вы разве еще не знаете? «Слыхал кое-что», — с полным безразличием ответил старик. «А этот змей — это правда. Вы уточните у специалистов». «Об этом я тоже слыхал кое-что», — после тяжелого раздумья ответил Николай. «Придется эксгумировать, раз вы видели огненного змея. Только вы, если вас не затруднит, соберите по этому поводу консилиум. Небольшой, человек 5-6. Мы...» Хоть и под градоначальником ходим, а все же инициатива, сами понимаете, наказуема. Вот нам и надо согласие народа.